«Император, защити нас, мы все умрём!» Простонула продавщица закусок, так плотно вжимаясь в камни бетон, словно хотела сойти за один из знаков разметки. Каким бы вероятным ни был подобный исход, вряд ли подобные замечания могли нам помочь, так что пока Юрген возвращал нападавшему лебезность в виде пары другой неприцельных очередей, просто направленных в ту сторону, откуда на нас металл, я посмотрел на девушку своим самым комиссарским взглядом. «Мы пока еще не мертвы», — произнёс я со всей уверенностью, какую только смог собрать. И мы не погибнем. Я принес клятву защищать империум от врагов императора, когда надел форму. И сегодня вы та часть империума, которую я должен защитить. Ну хорошо же! Тут я запнулся, внезапно вспомнив, что не имею ни малейшего представления о том, как зовут девушку. Так и в с очевидностью разгадав мое сотруднение. то клет! Она глубоко вздохнула и распрямилась, подбирая стаббера, броненный молодым человеком, которого я чуть раньше разъединил на три части. И я способна сама постоять за себя. Спасибо большое! Хорошая девочка. Только осталось мне сказать, и мои мысли приняли другое направление. Даже при том, что ее собственные шансы попасть во что-то из неуклюжего орудия были минимальны, она все же могла отвлечь на себе огонь противника: Берешь вот так, подмышку, нажимаешь на спусковой крючок, нежно, и да направит император твой прицел. Она последовала моим указаниям с некоторой робостью, морщась от громкого звука выстрела и отдачи, но затем лицо ее растянулось в жестокой улыбке. Живая штучка! с одобрением заметила она, а затем направила мерный поток выстрела в сторону противника, который, как ни подумалось, теперь совершенно не желал воспользоваться своим все еще сохраняющимся в неизменности перевесом в огневой мощи. «Почему они не наступают?» – спросил Юрген, в действительности не рассчитывая на ответ. «Они полностью нас обложили. Возможно, они ждут, что мы запаникуем». Откликнулся я, стараясь, чтобы слова прозвучали вскользь, как нечто незначительное. Хотя на самом деле они довольно близко соответствовали текущему состоянию дел, по крайней мере в том, что касалось меня. Покинем укрытие и попытаемся прорваться. Конечно же, это было бы равносильно самоубийству, но и происходит подобное чаще, чем вы могли бы поверить. Рефлекс «Сражайся или беги» глубоко заложен в человеческой душе и склонен выплывать на поверхность в самые неподходящие моменты. Именно поэтому солдаты гвардии проходят столь тщательную подготовку в том, чтобы подавить его... А на тот случай, если этого окажется недостаточно, за ними всегда присматривают такие люди, как я. «Для этого мы должны быть суще глупыми», — совершенно излишне указал Юрген. «Здесь мы сможем сдерживать их хоть целый день». Это было истинной правдой. Мы находились на позиции, которые могли защищать с легкостью, даже если занятие у нас получилось благодаря удаче, а не здравому рассуждению. Теперь, когда последние невинные прохожие, не считая Земельды, превратились в быстро удаляющиеся точки на горизонте, Обороняться стало еще легче, поскольку любой, кто не выладит форму юстикара, являлся очевидной мишенью. Мой помощник пожал плечами, развив свою мысль подробней. «Это если у них нет гранат или это, конечно». «Конечно», — эхом повторил я, ощущая, как по спине пробегает холодок ужаса при мысли подобном. «Внезапно их тактика приобрела гораздо больше смысл» заставить нас держаться пониже, пока кто-то постепенно подбирается достаточно близко, чтобы перекинуть пару фраг гранат через защищающую нас металлическую баррикаду. Это если некоторые из тех дробовиков, которые нападающие предпочли в качестве оружия, не были заряжены снарядами «Инферно», в каковом разе им даже не требовалось приближаться, а лишь хорошенько прицелиться и начать делать из нас барбекю. Я связался с Доузом. У кого-то, кого вы можете видеть, имеются при себе гранаты? Нет! Голос его изменился, приобретя оттенок любопытства. «Я снова вижу движение в грузовике. Двое, может быть, трое. Обхожу их, чтобы лучше разглядеть». «Соблюдайте осторожность», — Произнес я в то время, как тот самый слабый голос, что желал предупредить меня о чем то уже просто-напросто кричал. Дав пору выстрелов из лазерного пистолета в сторону неясного движения за синего цвета грузовым прицепом в четырех или пяти машинах от нас, я был вознагражден внезапной лихорадочной суетой. Кто бы там ни был, он спрятался снова». Пора без системно выпущенных стаберных зарядов и целый град дроби простучали по нашему укрытию, когда я нырнул обратно, и все опять затихло. «Определённо трое передвигаются, укрываясь», — доложил Даус через несколько мгновений. «Передвигаются быстро. Зубы Императора, они шустрые. Иду на перехват». «Не суйтесь туда!» — предупредил я, потому как то подозрение, которое я всё ещё не хотел допускать в сознание, снова поднялось во мне, оставив зудящее ощущение страха где-то в самом низу живота. Я раздражённо постарался стряхнуть это ощущение, делая так шли худо, без того, чтобы хвататься еще и за призрачную опасность. Все в порядке!» – заверил меня Доус. «Они не знают, что я здесь! Я смогу снять одного из них, пока остальные...» Тут голос его поднялся до крика. «Император на земле! Что это за чёрт?» Его в связь замолчала. А вот они и двинулись. Возвестил Юрген с таким же спокойствием, с каким докладывал обо всем, начиная от того, что моя ванна готова, И до внезапного появления, порабощающей орды демонов-проботителей, после чего открыл огонь из своего лазгана. Мгновение спустя он уже вновь нырнул в укрытие рядом со мной, принесе с собой мощный зряд личного благоухания и скривился. Кажется, отступать не намеренно. Да уж тут ты не шутишь. Земельда припала к земле с другой стороны от меня с бледным лицом град направленного огня разорвал воздух над нашими головами, и я мог только надеяться, что на это тоже хватит здравого смысла, чтобы не высовываться. Они не пытаются убить нас. Произнес я вовсе не утешены этой мыслью. Все это предназначено лишь для того, чтобы не дать нам стрелять в ответ. Но это у них получается? Челюсти земельды мрачно сжались. Но зачем? Для того, чтобы они могли приблизиться, они должно быть знают, что подмога к нам уже идет, так что должны закончить все быстро. Йорген кивнул. Мы называем это подавляющим огнем. Когда он прекращается, противник готов что-нибудь предпринять. Мы поглядели друг на друга с мрачным пониманием. «Так что, как только он прекращается, начинаем стрелять мы», — объяснил я, стараясь все упростить для гражданской. «Стреляй во все и вся, что может показаться представляющим угрозу. Ясно?» «Ясно!» Земель, доказалось, стала зеленее своих волос, но все же кивнула. «Отлично!» И как раз тут шум прекратился, и мы как один поднялись, выискивая себе цели. Йорген нашел одну сразу же, и это были две женщины, вооруженные автоматами, которые устремились к нам с яростью берсерков. Одна была в одежде медика, а если точнее, то санитарки, другая же в рабочем халате цвета морской волны, который смазывал очертания ее тела, но все же недостаточно, чтобы скрыть некую едва различимую неправильность, которая, впрочем, стала вполне очевидной, когда из-под пола выснулась третья рука, дабы заменить опустевший магазин. Гебреда генокрадов!» – произнес Юрген, сразу же узнав, кто перед нами, потому как участвовал в нашей стычке с их собратьями на Гарвалаксе. И, открыв огонь в полностью автоматическом режиме, Так что обеих накрыло густая метель лазерных зарядов. медичка упала, и разошедшаяся одежда на груди позволила увидеть защитные хитиновые пластины, в то время как чудовище с тремя руками снова нырнуло в укрытие заброшенным автомобилем. Земельда с выражением ошеломления и ужаса на лице принялась превращать борт машины в дуршлаг зарядами из таббера. Краем глаза уловив молниеносное движение, я повернулся как раз вовремя... Я повернулся как раз вовремя, чтобы упредить выстрелом из лазерного пистолета еще одного нападавшего во столь же безвкусно, как и давишний парень с дробовиком. Заряд угодил нападавшему прямо в лицо. Он заверещал и, выгнувшись назад, рухнул с крыши осенезарского грузовика с мокрым шлепком, словно кусок сырого мяса, а в это время еще один террорист спецовки прыгнул ко мне, раскинув ощетинившиеся когтями руки, готовясь рвать и кромсать. К несчастью для него, у моего цепного меча радиус действия был гораздо шире, чем у его рук, так что он упокоился в виде нескольких отдельных кусков, прежде чем успел подобраться достаточно близко. «Что это за уроды?» – спросила Земельда, все еще играя в морской бой с гибридом, спрятавшимся за машиной, в то время как Юрген пытался уловить момент для прямого попадания по очередному медику. «Ксеносы!» – отозвался я. «От скрещения с людьми, которые даже не знали, что заражены чужеродными генами. Мы находили их на многих мирах по всему сектору». Я кинул взгляд вверх и застыл. Три чистокровных генокрада неслись в нашу сторону, перепрыгивая через горы скопившегося на автостраде металла, Со злобной уверенностью охотничьих собак, учивших кого-то маленького и пушистого, я окрутанулся к Юргену. Забудь о гибридах! Даже будучи чрезвычайно опасными, гибриды теряли всякую значимость сравнения с этой угрозой. На борту порожденного проклятием... Космический Халк, на который Кайн высаживался вместе с Орденом Астартес во время кампании на вереди. Я видел, как чистокровные прорывают насквозь терминаторскую броню, и знал, что стоит им подобраться на расстоянии удара, мы все будем мертвы. Мы сосредоточили огонь на приближающихся тварях, но они были адски быстрыми и проворными, так что большая часть наших выстрелов прошла мимо. Нам удалось задеть ближайшего из них, но он почти сразу же поднялся снова, в то время как остальные пронеслись мимо упавшего, не сбавив хода. И словно нам этого было мало, мы снова оказались под огнем вооруженных автоматами гибридов, заставившим нас пригнуться и не дававшим толком прицелиться». Глядя на истекающую слюной челюсти, я не имел ни малейшего сомнения в том, что все мы будем мертвы через считанные секунды, и как это не раз бывало со мной в подобных ситуациях, обнаружил, что чрезвычайно подробно воспринимаю мельчайшие детали всего, что меня окружает. Возможно, в другой ситуации я бы и не заметил едва ощущаемую дрожь камни бетона под подошвами ботинок, как будто что-то большое и быстрое передвигалось у меня под ногами. В любом случае, я отчётливо помню, что ощутил эту легкую дрожь, Но прежде чем смог сообщить о своем наблюдении соратникам, осознал, что нечто новое происходит на дороге перед нами. Ярко-желтый грузовик платформа на пути наступающих генокрадов, казалось, смещался и поднимался, так что на мгновение заподозрил вмешательство какого-то варпового колдовства. Но затем машина приподнялась еще выше, и я увидел то, что стояло под ней. Благословение императора! проговорил Эземельда со всей возможной искренностью, и должен признать, вряд ли я был бы более удивлен, если бы упомянутый явился передо мной лично. Грузовик отодвигала в сторону нечто, обладавшее в целом человеческими пропорциями, но при этом полностью заключённое в изечно украшенный металл, отражавший сияние солнца и не оставляющий сомнения в своем благородстве. Меньший по размеру, чем доспех, используемый Астартес, тем не менее это был самый что ни на есть силовой доспех, причем изготовленный таким оружейником, уровень мастерства которого определенно определённо произвёл впечатление даже на Табоморе. Оружие некордина, который, кажется, считал Кайна настолько близким другом, насколько это было вообще возможно в отношении Неостартаса. Пока мы наблюдали, едва осмеливаясь поверить в то, что видим, золотой воин опрокинул тяжелый грузовик на голову генокрадам. С пронзительным визгом раздираемого металла две твари оказались размазаны на другие машины. едкая сукровица просочилась между обломками, удостоверяя тот факт, что ни один из генокрадов оттуда внезапно не выберется. А откуда он появился? Спросил Юрген, и обычное для него выражение некоторого умственного затруднения на лицо показалось мне в текущих обстоятельствах вполне обнадеживающим. «Я бы предположил, что вон оттуда, снизу», — сказал я, указывая на крышку люка, лежащую на проезжей части поблизости от темной дыры в камне-бетоне. «Должно быть, прошел через подземный город. Для дальнейших предположений у меня времени не осталось, потому как выживший чистокровный бросился на золотого...» потому как выживший чистокровный бросился на Золотого воина и дыхание застряло у меня в глотке. Но заключённая в доспехе фигура с легкостью уклонилась от существа, с едва ли нелегкомысленной грации более приемлемой в больном зале, чем на поле брани, захватила одну из заканчивающихся губительными когтями рук и с мясом вырвала ее из сустава. Генократ завержал и попытался вновь перейти в нападение, но враг, с которым он столкнулся, кажется, был не менее ловок. Увидев, что хитиновый ужас подбирается в полотную, Загадочный воин опустил правую руку, в наруч которой, как оказалось, был устроен болтер. Одной короткой очереди хватило, чтобы от омерзительного существа осталось лишь грязное пятно. «Ну что ж, нам повезло», — сказал я ради Земельды, произнося слова как можно более непринужденно, но, впрочем, мог бы и не стараться. Она все еще была настолько ошеломлена неожиданным поворотом событий, что в данный момент вряд ли заметила бы даже самого Императора, если бы он похлопал ее по плечу. «Ну а кто это?» Спросил Йорген, я пожал плечами. Полагаю, мы выясним в самом скором времени. И правда, наш загадочный спаситель двигался к нам самым неторопливым шагом, задерживаясь лишь для того, чтобы избавиться от оставшихся гибридов короткими болтерными очередями. Они пытались, конечно, сражаться за свою жизнь, но это было по-настоящему бесполезное занятие, потому как их снаряды лишь отскакивали от сверкающей золотой брони, подобно летнему дождику. Должен признать, что шип определенного подозрения пророс во мне, когда сияющая фигура приблизилась, позволяя мне оценить в полной мере все великолепие брони, в которую была облачена. Как я и предположил в самый первый момент, это была работа настоящего мастера, вне сомнений. Элегантность конструкции была очевидна для того, кто провел столько же времени, сколько я слушая восторженные рассуждения Табамори о той или иной техноадептовской игрушке. Заряды дробовиков не оставили на ней ни царапины, Ни красота, ни сложность доспеха не понесли ни малейшего урона. Броня не была, как показалось в первый момент, сделана целиком из золота, что, учитывая мягкость этого металла, в любом случае не предоставило бы ее обладателю значительной защиты. Золотой оказалась гравировка, покрывающая отполированную поверхность гораздо более темного металла и представлявшая собой замысловатую филигрань, которая в свою очередь обрамляла переплетением лики святых и хорошо известные сцены жизни его осущего на земле. Вся эта красота, впрочем, не могла скрыть смертоносную сущность силовых доспехов и дуло болтера на правом предплечье, а также легкое потрескивание и запах зоны вокруг силового кулака на левой руке вместе являли молчаливое свидетельство разрушительной силы своего обладателя. Фигура замерла в метров от нас и к моему изумлению обратилась ко мне по имени. «Привет, Привет Каэфос!» – донеслось из звук аппарата на груди. Голос казался знакомым, хотя я и не мог быть до конца в этом уверен – пока золоченая перчатка не поднялась, чтобы поднять щиток шлема. С шипением разъединяющихся герметичных замков мне открылось очень памятное лицо, обрамлённое золотыми волосами. Мне предназначали широкая усмешка, играющая в бездонных голубых глазах чертовщинка. Пора бы нам уже начать встречаться при других обстоятельствах. Откровенно наслаждаясь изумленным выражением моего лица, Эмберли улыбнулась мне еще шире.